Заметила ли ты физиономию, которую он состроил, когда увидел, что её нет, спросил господин Вердюрен у жены. Можно было подумать, что его ущипнули. Физиономию, которую он состроил, громко переспросил доктор Катар, только что приехавший от больного за женой и не знавший, о ком идёт речь. Как вы не встретились при входе с прекраснейшим из сванов? Нет, господин Сван был здесь. Только сию минуту ушёл. Никогда ещё он не бывал таким возбуждённым, таким нервным. Вы понимаете, он не застал Адетту. Вы хотите сказать, что она на дружской ноге с ним, что она сожгла корабли? спросил доктор, осторожно взвешивая смысл этих выражений. Ничуть. У них ровно ничего нет. Говоря между нами, я нахожу, что она делает большую ошибку. и ведёт себя как набитая дура, каковой впрочем она и является в действительности. Та-та-та, иронически протянул господин Вердюрен. Почём ты знаешь, что у них ничего нет? Разве мы присутствуем при всех их свиданиях? Будьте уверены, что она бы сказала мне, с достоинством ответила госпожа Вердюрен. Утверждаю вам, что она рассказывает мне о всех своих похождениях. Так как у неё нет никого в настоящее время, то я убеждала её жить с ним. Она заявляет, будто она не может, будто она весьма не равнодушна к нему, но он с ней робок и от этого сама наробит. Она заявляет, кроме того, будто её любовь совсем не такая, а идеальная, платоническая, будто она боится подвергнуть профанации возвышенные чувства. И тому подобные глупости. но он как раз то, что ей нужно. «Разреши мне остаться при особым мнении», вежливо перебил господин Вердюрен. «Мне не очень нравится этот господин, я нахожу его по зерам». Госпожа Вердюрен застыла в неподвижности, приняв такое выражение, точно она вдруг превратилась в статую. Уловка, позволявшая присутствовавшим предположить, будто она не слышала этого невносимого для ее уха слова, способно казалось внушить мысль, что в её доме можно позировать, и что следовательно есть на свете люди, которые больше, чем она. Наконец, если даже у них нет ничего, то я не думаю, чтобы это объяснилось тем, что этот господин считает её добродетельной, иронически произнёс господин Вердюрен. А впрочем, всё может быть, потому что он, по-видимому, принимает её за женщину интеллигентную. Не знаю, слышала ли ты, какую лекцию прочитал он ей однажды насчёт сонаты Винтейля. Я люблю одеть ту от всего сердца, но излагать ей эстетические теории, для этого нужно быть патентованным простафили. Послушайте, не говорите дурно обо детте, перебила его госпожа Вердюрен, прикидываясь ребёнком. Она очаровательна. Но ведь это не мешает ей быть очаровательной? Мы не говорим о ней ничего дурного, мы говорим только, что она не есть воплощение добродетелей и ума. В сущности, обратился он к художнику: "Разве так уж важно, чтобы она была добродетельна? Кто знает, может быть, тогда пропало бы всё её очарование".